Голова с е Решать дело сложное. Очертания предметов поплыли, подернулась дымкой грустная, словно разом постаревшее лицо еги. Голова закружилась, и я почувствовала, как снова куда-то падаю. Только на этот раз обошлось без паники. Все еще под впечатлением от услышанного мыслями я была слишком далеко, но если бы кто-то спросил, где именно, я вряд ли сумела бы ответить. Какая-то часть меня вспоминала лесную полянку и легкую улыбку, будто осветившую внутри измученное лицо, запертого в собственной памяти Росса. Другая пыталась осознать, что такое накрутила прабабка в своем колдовстве. С оборотнем все было более-менее понятно. Это не трансформер какой-нибудь, у которого нужные части изнутри выдвигаются и туда же внутрь убираются. Куда-то же девается их вторая форма при превращении. Вот это куда-то и использовала ведьма. Заперла там человеческую постась Роса вместе с болью. И, наверное, как-то заблокированной памятью, привязав звериную н к особняку. А вот во всем, что касалось лично меня, я не понимала ровным счетом ничего. Принять, что действительно видела во сне себя просто в каком-то другом облике, оказалось неожиданно трудно. Конечно, за последнее время я выяснила о себе столько нового и интересного, что одной странностью меньше, одной больше особо й роли уже не и г р а л а Но такое... Возможно, было бы легче, если бы не россказни про великую любовь, одну на все й жизни. Додумать я не успела, вдруг сообразив, что замерзла. А холодно мне потому, что лежанкой не служат каменные плиты, пола в библиотеке. Я открыла глаза и увидела над головой медленно приближающееся серебристое пятно смутно знакомой формы. Примерно три секунды мне понадобилось, чтобы опознать предмет и з а в и з а т ь а на четвертое ведро опрокинулось, и хлынувшая вода залила и глаза, и рот, и даже уши. Визг захлебнулся и в прямом, и в переносном смысле, и я забарахталась, пытаясь увернуться. — О-о-о! — Васька, как всегда, был невозмутим. — Очнулась. Припадочная какая-то нам хозяйка в этот раз досталась, да, Костя? — Ах ты, скотина! — рявкнула я, кое-как поднимаясь на четвереньки. — Мне что, на каждый кран тут запрет наложить, чтобы исключить м н е п л а н о в ы е купания? — Ты внеплановый о н д ы х исключи, и купание не п о н а д о б я т с я парировал Васька. Он обошел меня вокруг, зачем-то понюхал мое ухо и, удовлетворенно кивнув, отошел, брезгливо встряхивая мокрые лапы. Очередная порция воды, прилетевшая в лицо, взбесила меня окончательно. — Все! Допрыгался вредитель лохматый! Отправляйся мышей ловить! Там тебе самое мес... т о Я с е к л а с ь М-да-дам! — переспросил кот с видом оскорбленной невинности. — Нет, ничего. Махнула рукой я и поплелась переодеваться. — Котяра разве что рот не разинула от удивления, проводив меня ошалевшим взглядом, но сейчас это трогало мало. Чувствовала я себя, прямо скажем, странно. Отправить погулять в очередной раз отличившегося кота — это нормально. А поступить так с человеком? Ну хорошо, не совсем с человеком, и тем не менее с разумным существом. Хотя назвать разумным Ваську, особенно когда по его указке только что получила ведро воды на голову... а, -а, -а блин! В сердцах я пнула подвернувшийся под ноги пуфик и, стащив насквозь мокрый костюм, достала из шкафчика большое полотенце. Выбросить из головы безумную поляну в несуществующем лесу никак не получалось, но и как воплотить в жизнь решение, принятое после разговора с Егой, я совершенно не представляла. Яростно растирая влажную кожу, я пыталась представить себе будущий разговор, представлялся почему-то исключительно бред с оттенком низкопробного сериала. «Здравствуй, Рус. Ты не убивал свою невесту. Это сделала моя полоумная бабка. Сейчас я верну тебе твою х в о с т а т у и постась и покажу дорогу на серые тропы. Чушь. Попробуем по-другому. Здравствуй, Рус. Я про тебя сон видела. И сейчас тоже вижу. Еще хуже». Я снова пнула многострадальный пуфик и перебралась в гардеробную. Одно из платьев мавры безропотно превратилось в спортивный костюм. Не знаю, с каких глубин памяти всплыла эта модель, но даже в моем теперешнем состоянии я вытаращилась на собственное творение, как баран на новые ворота. Черно-белое нечто, разукрашенное надписями «Адидас». Где я умудрилась увидеть этот шедевр китайской швейной промышленности, не представляю. Но костюмчик получился аутентичным до последней кривой строчки и перекошенной м о л н и и Даже нитки кое-где свисали. Впрочем, удивлялась я недолго. п л ю н у л а и принялась одеваться. Какая к черту разница, что на мне надето? По швам не расползается, Костя в обморок от ужаса не падает, и ладно. У меня и без недель высокой моды проблем хватает. Но вернуться к главной проблеме, Занимающей мои мысли, я не успела. Потому что эта самая проблема пришла сама И скромно поскреблась в дверь. Синь, ты одета? Можно к тебе? Обалдев от совершенно несвойственной коту вежливости, Я чуть не села мимо стула. Синь! Уже обеспокоенно позвал Васька. «Ты в порядке?» «А если не в порядке, опять с Костю за ведром пошлешь», — похмыльнулась я. Дверь скрипнула, и в чель просочился кот. «Я же не сразу за ведром», — слегка п р е с т ы ж е н н о проговорил он. «Я сперва своими силами пытался». «Надеюсь, без попыток сделать искусственное дыхание рот в рот», — ляпнула я, прежде чем успела подумать. «А это как?» — заинтересовался Василий. Видение, п р и б л и ж а ю щ е й с я к лицу зубастой морды, настолько перекликалось с тем сумбуром, который творился в моих мыслях и чувствах, что меня вполне реально передернуло. «Никак», — поспешно сказала е б е з з а ф и л и и обойдемся». «А это что?» «Ничего. Ровным счетом ничего. Ты чего пришел-то?» «Так это...» — Васька всем своим видом демонстрировал раскаяние. «Я же не со зла тебя водой. Просто испугался очень». — А ты воду любишь, сразу очухиваешься. — На этот раз я очухалась за секунду до того, как ты меня искупал, и воду не люблю. — Не любишь? Ну, то есть, люблю, конечно, но не в таких количествах. В смысле, и в таких тоже, но не там. ф у совсем ты меня запутал. — Я? Это ты сама постаралась, — фыркнул кот. — Я вообще извиниться пришел. — Извиняйся, — охотно кивнула я. — Хотя нет, погоди. Сейчас я приму приличествующую такому историческому событию позу. Настроюсь. Это же такая редкость. Можно сказать, исключительное явление. Я сложила руки на коленях и с преувеличенным вниманием уставилась на кота. — Вот и чего ты все фарс превращаешь? — насупился Васька. — не же и правда извиниться хотел. Перед глазами снова всплыла чертова поляна и шутить тут же расхотелось. — Ладно, Вась, проехали. — Сень. С подозрением прищурился он. — С тобой точно все в порядке. — Вот же, гад п р и н и ц а т е л ь н ы й мысленно р у г н у л с я я. — И что ему отвечать прикажете? — Ты не злись на меня, — неожиданно спокойно заявил Васька, по-своему истолковав мое молчание. — и Я к тебе привязался уже. Ты, конечно, безголовая и иногда такие ф о р т е л и выкидываешь, что удивительно, как тут еще ничего не размалилось. И вообще не знаю б ы л а ли еще увра такая недохозяйка ты же вроде извиняться собирался хмыкнула я но ты никому зла не желаешь кот проигнорировал мою ремарку и сделать пытаешься не так как хочется или просто а по справедливости а вот этим на моей памяти разве чтога и похвастать могла и т о не всегда пока я ловила стремительно отвисающую челюсть Кот подошел и боднул меня в бок лобастой башкой. — И если я тебя ругаю, то это потому, что боюсь за тебя. Ты ж так и норовишь е ю на ровном месте свернуть. А теперь еще и улов маркете. Но вратам нужна такая хозяйка, и мне нужна. Я молча п о ч е с а л его за ухом, совершенно запутавшись в собственных чувствах и мыслях. Зловредный, хамоватый, болтливый кот. И единственный в этом безумном мирке друг. Единственный, кто ничего от меня не хочет, кроме добра мне же. И вот как его такого отправить на серые тропы? А самой как потом? Без него. Но это никакая не любовь, — поспешно додумала я. Он мой друг. Вот он кто. И тут же в ушах зазвучал отдаленный и еле слышный, но от этого не менее тоскливый звериный вой. Больше мы в тот день к извинениям не возвращались. Зато я ходила, как пыльным мешком приступнутая, То, вспоминая поляну и ругая себя за эгоизм, то уговаривая, что Васька-то вот он и ни о каких полянах не знает, и как бы хуже не сделать всякими откровенностями. Кое-как я промаялась до обеда. Васька, будто чувствуя мою нервозность, постоянно крутился рядом, что не добавляло мне спокойствия. Наверное, именно поэтому, когда вдруг ударил гонг, я, наплевав на решение ни с кем пока не встречаться, бодро поскакала к воротам. «Но, как говорят, если день не твой...» то он не твой во всем. Я надеялась увидеть маму. В крайнем случае Георгия с просьбой вмешаться в дела общины вампиров. А вместо этого за туманной дымкой обнаружился лис. Мало того, я прибежала так быстро, что еще успела увидеть, как он нетерпеливо махнул рукой Серому, и тот быстро скрылся в придорожном кустарнике. «План по охмурению глупой госпожи потусторонней переведен в активную фазу?» — зло подумала я. «Ну, держись, зверюга хитрохвостая!» Не стирая с лица презрительную ухмылку, навеянную воспоминаниями о случайно подслушанном разговоре, я взяла о б о р о т н я за руку и провела через врата. Бесплотный призрак завис в миллиметре над тропкой, а там, в реальном мире, тело лиса выгнуло с ь дугой и обмякло. Он не упал, а словно очень глубоко задумался, бессильно опустив плечи и свесив голову на грудь. Кусты снова зашевелились, и среди нижних веток мелькнуло что-то серое. Залег, г а выркнула я и развернулась к лису. «Здесь и сейчас ты будешь только смотреть и слушать», приказала я, прямо посмотрев в пустые глаза оборотня. «Разрешаю душе жить». Он глубоко вздохнул и склонил голову, будто приветствуя меня. Его губы дрогнули, но магия врат не позволила ему заговорить. С саркастической улыбкой я наблюдала, как недоумение на его лице сменяется пониманием, а потом настоящей паникой. «Лучший способ не быть обманутой — не слушать ложь», — сказала я. Лис быстро замотал головой, даже руками замахал, демонстрируя, как, по его мнению, я не права. Но теперь мне не так просто было сбить с толку. «Не поднимайте ветер», — буркнула я. «Терпеть не могу пыль. Или вам заодно запретить двигаться?» Мужчина замер, прикусив губу. «Так уж получилось», — продолжила я, желая внести ясность как можно скорее. что я слышала ваш разговор с волком. Подружись с девочкой, так? Я знаю, зачем вы явились, поэтому позволила себе избежать лживых комплиментов и прочей ерунды, попросту запретив вам болтать, господин Фокс». Внезапно братин скинул голову и, сжав ладони перед грудью, бухнулся на колени. От неожиданности я шарахнулась назад, а он, не обратив на это никакого внимания, демонстративно провел пальцами по губам и снова протянул ко мне сцепленные в замок руки. Я почувствовала, как медленно закипаю. Сцена отдавала. Грубый театральщина из д р е н н о г о сериала. Кажется, после этого смазливый герой обязательно сообщал героине, что не может без нее жить. — Вы отвратительны, — выдохнула я, кое-как справившись с непослушным горлом. — Ни перед чем не остановитесь, да? — Так вот, уважаемый... Хотя что это я? Какой там уважаемый? Как раз совсем наоборот. Неужели так сложно понять, что решение уже принято и обжалованию не подлежит? о б р о т е н е ц шатнулся, неверяще глядя на меня снизу вверх, но я уже справилась с первоначальным шоком, и его г р и м а с а ничего не меняли, разве что отвращение только усилилось. За кого они меня принимают, если думают, что я куплюсь на сценку из бульварного романа и поспешно растекусь послушной розовой массой у их ног? Я все сказала. Отрезала я, опасаясь, что сорвусь, и попросту обматерю мерзавца. — Убирайтесь отсюда немедленно! Рука сама взлетела в воздух, указав в сторону врат, и оборотень, слова всем богам, подчинился. Он с т а л дернулся, будто собираясь отряхнуть брюки, но вовремя спохватившись, выпрямился и шагнул в туман. Я видела, как там, в реальном мире, он пошатнулся, когда врата вдруг перестали удерживать его руку, как широко распахнулись его глаза, а губы судорожно втянули воздух. Брезгливое отвращение накрыло меня высокой волной, и я отвернулась. Теперь всегда будет только так, — тоскливо подумала я, едва передвигая ноги, идя к особняку. Фальшивые трагедии, фальшивые взгляды и не менее фальшивые отношения. Черт, пожалуй, уж лучше волк с его матершиной. Тот хотя бы говорил, что думал, и не пытался изображать восхищение там, где ему не место. И вот как я должна отпустить Ваську? Как? Да я же с ума сойду один на один с такой массой лжи. А он там, на поляне, с ума не сойдет один на один с самим собой. Тут же ожил внутренний голос, и мне захотелось срочно постучать головой о какую-нибудь стену. Но почему я должна делать такой выбор? Почему? — Эй, ты чего какая-то перевернутая? Выплыл из-за угла особняка Васька, легок на помине, и потерся плечом о мои ноги. — А ты, можно подумать, не подслушивал, — проворчала я. — К сожалению, нет. — качнул головой к о т я р ы и, спохватившись, поправился. — То есть я хотел сказать, разумеется. Разумеется, я не подслушивал. — Ну, конечно. Невольно усмехнулась я. — И г о н к не услышал, да? — Услышал. Но я на заднем дворе был. Ты же меня мышей ловить отправила. Я подумал, что самое время. Ну и не уйти было. Припомнив собственный приказ, я слегка порозовела, и не стала уточнять, не смог он уйти или не захотел. — к с т а н т е напомнила себе Васька, — хочешь мышку? — Нет, — подскочила я, разом позабыв об грузении в совести. — Жаль, я так старался. Может, все-таки... Я же сказала нет! — взвыла я, на всякий случай оглядываясь, не поджидает ли меня где-нибудь отвратный кошачий трофей. — Точно? — Ангельским тоном уточнил кот, и до меня наконец дошло, что меня тонко и беспардонно троллят. «Ну ты и жук!» — ухмыльнулась я. «Я кот!» — гордо заявил Васька. «Скот ты!» «Согласен!» «Да?» «Разумеется!» — с достоинством ответил Нахал. «И я тут уточнил, зачем ты все время это «эс» добавляешь. Словари почитал всякий и разобрался. И зачем же?» Так это же иноземная приставка «Супер» так сокращается. И есть у них там заморских странах всякие разные герои. «Инксмен», «Эсмен». Ну, а я, значит, скот. То есть суперкот. «Супернахал ты!» Рассмеялась я, окончательно приходя в себя, после натянутой сцены у ворот. И психотерапевт по совместительству. Уточни как-нибудь, что это значит. — А я и так знаю, — важно выдал Васька, — от мавры слышал. Это тот, кто женские бредни слушает и деньги за это получает. Я задохнулась от смеха и продолжить разговор не сумела. Однако Васька не был бы Васькой, если бы забывал свои вопросы. Или если бы выбирал для них подходящее время. — Так кто приходил-то? — спросил он, едва мысели обедать, и я поднесла к корту первую ложку супа. Бульон п о л и л с я не в то горло, и я, чихая и кашляя, чуть не перевернула тарелку себе на колени. — Вот надо ж тебе было именно сейчас об этом напомнить. Только аппетит испортил. — м р удивлённо прижала уши Васька. — Хищник твой любимый приходил! — буркнула я. — Серый? — Нет, рыжий. — В смысле лис? Всё никак не у г о м о н я т с я сволочи. — Я тебе говорил, что они не могут угомониться! — проворчал кот. Для них твоя уравниловка — это о б р а з жизни и смерти. «Да, — Да-да, — отмахнулась я, заново переживая отвратительную сцену у ворот. Привыкли Маври голову морочить, а мне не получается. Ой-ой-ой, как обидно. А давайте на нее орать, вдруг испугается. Не вышло. Ладно, тогда мы е романтику предложим, а вось к у п я т с я Срочно воплощаем в жизнь самые д у ш е щ и п а т е л ь н ы е моменты из любовных романов. — Слушай, — замотал головой к а т е р а «Ты о чем вообще? Какие романы?» Да лис твой ненаглядный меня глазами поедал и на колени передо мной падал. «Споткнулся?» — на полном серьезе уточнил Васька. «Как он мог споткнуться? Он же призрак!» — взорвалась я. «Я что, дура, чтобы после всего случившегося сюда хоть кого-то воплоти пускать?» ь п о г а н д и в ы т р у щ и л с я кот. «Это лис у тебя что-то на коленях выпрашивал!» «А я тебя о чем?» Совсем с ума посходили там с этим источником. Разоржались при Маврии. Что он тебе сказал? Васька, словно и не услышав меня, продолжил гнуть свое. Ничего, окрысилась я. Я, может, и дура, но дура всесильная. И очередную сказку в исполнении твоего любимого хищника выслушивать не обязана. Кот мотнул г о л о в о й словно отказываясь верить то, что слышал. Он даже забыл про недоеденную рыбу и, проскочив мимо тарелки, как мимо пустого места, прыгнул ко мне. п и р и т тобой оборотень на коленях стоял, и ты его не выслушала? — Да, — рявкнула я, обозлившись уже всерьез. — На меня театральные эффекты не действуют. — Сень! — Васька явно с д е л а л над собой усилие, пытаясь говорить спокойно. — Если оборотень на колени встал, значит, припекло сильно, и вряд ли это что-то личное. Они гордые очень. — Видела я, какие они гордые. Огрызнулась я, но какое-то сомнение уже шевельнулось глубоко в душе. Неужели меня угораздило опять где-то не разобраться? Ты можешь мне не верить, но я все равно скажу. Никогда ни волк, ни папаша его ничего у Мавры не просили. И у Егей тоже. И Лис тут бывал не раз. Я его хорошо помню. Веселый, обходительный, но ни одной просьбы никто от него не слышал. — Да, других видел, иных из разумных признать сложно, и выпрашивали, и обмануть пытались, а о б о р о т н и й нет. — Хорошо, если ты так настаиваешь, я еще раз посчитаю, — сбавила тон я, — но хоть убей, не понимая, что у них такого жизненно необходимого. И так по всем расчетам получается, что на их общину до сих пор куда больше силы уходит, чем на такое количество жителей положено. да откуда ты можешь знать сколько у них теперь жителей зашипел васька ты же с ними встречаться и р а с с п р а ш и в а т ь их отказываешься так все р и с к а отодвинула тарелку я сейчас пойду и займусь этой ерундой снова но если опять получится что все верно больше мне о них не напоминай а то вообще до п о л н о й нормы урежу адвокат хвостатый детей не забудь сосчитать если сумеешь счет т в о д к о м ф и г о в о Бросил мне след кот, когда я уже была в коридоре. От этих слов я споткнулась на ровном месте, едва не врезавшись в какие-то доспехи. А действительно, это же не вампиры, у них дети бывают. И как в таком случае распределяется энергия? Уже подозревая, что я снова села в здоровенную калошу, я поспешила в библиотеку. Вот когда я научусь читать всю книгу полностью, а не только ту главу, которая понадобилась в данный момент?